Глава 9. Up to date – ведущий медицинский онлайн-ресурс, содержащий новейшую информацию по самым разным темам, включая болезни и методы лечения. Ему можно доверять, потому что его создают врачи для врачей и за его актуальностью следят, отсюда и название. По крайней мере, таков замысел. Я сам постоянно заглядывал туда, когда учился в медицинской школе. Статья о болезни Костлямана на этом сайте гласила, что зарегистрировано всего 4 пациента с моим подтипом идиопатическая мультицентрическая. И до сегодняшнего дня дожил единственный из них. Я был потрясён. С одним из резидентов в больнице, где я лежал, мы сделали ошибочный вывод о том, что мой случай пятый в истории. Сомнительно, чтобы для такой небольшой группы людей придумали эффективное лечение. Разработку лекарства от столь редкой болезни некоторые сочли бы просто безответственной тратой ограниченных научных ресурсов, хотя я не возражал бы. В отчаянии, с которым выжившие в кораблекрушении пытаются сделать из досок плот, мы быстро просматривали исследования в надежде, что нас пациентов с идиопатической мульติцентрической болезнью Костлимана (IMCD) в мире окажется больше. И действительно. Недавнее клиническое исследование включало более 75 пациентов с моим подтипом, а быстрый поиск в базе PubMed показал сотни публикаций с описанием таких случаев. up to date оказался не таким уж актуальным. Теперь на этом сайте размещена статья о болезни Костлимана, написанная мною, и могу вас уверить, что в ней самые последние данные. Мы сегодня знаем, что по некоторым оценкам в США каждый год диагностируют болезнь Костлимана у 6-7 тысяч человек. То есть она распространена почти так же как боковой амиотрофический склероз. Около тысячи из этих пациентов имеют мой подтип. Поскольку средняя продолжительность жизни больных IMCD составляет примерно 7 лет, в США должны жить около 7 тысяч пациентов, а не один. Однако в то время я удовлетворился тем, что идут клинические исследования. Это означало, что болезнь редкая, но одновременно заслуживающее внимания. Следовательно, надо выбираться из отделения гематологии в Диюке и искать специалиста. Он обязательно должен быть. Я был готов поехать куда угодно. Такого рода заболевания зачастую привлекают блестящих, умнейших людей, которых тянет решать сложные, недостаточно изученные проблемы. Вскоре я сам буду мечтать работать с ними бок о бок. Немного порывшись в интернете, мы с Джиной нашли искомое. Доктор Фриц Ванре, врач и преподаватель, почётный член многих международных организаций. Его исследования в области множественной миеломы щедро профинансировали национальные институты здравоохранения. Высшая награда в научном сообществе, и он слыл выдающимся экспертом по болезни Костлимана. В данный момент Он работал в Арканзасском университете медицинских наук. Я написал доктору Ван Ре письмо и спросил, могу ли приехать в Литл-Рок и встретиться с ним, когда достаточно поправлюсь и выпишусь из больницы. Я был рад, что нашел возможность обратиться прямо в высшую инстанцию и в то же время осознавал всю серьезность этого действия. Я как будто подавал апелляцию в Верховный суд. Я не смел и думать о том, что у такого авторитета по болезни, которая меня убивает, не найдутся ответы на все вопросы. Доктор Ван Ре сразу же откликнулся сообщением, что ждет встречи со мной, и я решил интерпретировать его пунктуальность как хороший знак. Если такой занятой человек столь быстро отозвался, наверняка он имеет для этого вескую причину. Встречу мы запланировали на 28 декабря. За 2 дня до этого я должен был приехать в Литл-Рок и пройти позитронно-эмиссионную томографию, биопсию костного мозга и анализ крови. Я пролежал в больнице университета Дьюка целый месяц. Из-за этого времени пережил соборование и курс химиотерапии. Я чувствовал себя неважно, и анализы крови были отвратительны. Для того, чтобы собраться с силами и как можно больше узнать о болезни Костлемана, у меня оставалось всего три недели. Моя история перестала походить на сказку о таинственном несчастье. Меня больше не выматывал неведомый недуг. В этом смысле дело пошло на лад. Из героической саги, в которой меня проверяли на прочность непонятные силы, я перенесся в детектив. В глубине моего организма... Ткила бомба с часовым механизмом, и надо было успеть её обезвредить. Но для начала мне требовалась новая одежда. Из-за жидкости, скопившейся в животе и конечностях, после выхода из больницы я стал больше, чем моя сестра на 7-м месяце беременности. Мои прежние вещи уже не годились мне по размеру. Я не собирался ходить везде в больничной одежде. Какая-то гордость у меня всё же осталась. Так что мы с сестрой купили несколько подошедших мне вариантов размера XXXL без логотипа. В них я напоминал обряженного в тюремную робу мафиози. А ещё мне следовало попробовать кое с кем помириться. Кетлин стала первым человеком, которому я позвонил, когда приехал домой к папе. Я снова постарался объяснить, почему отказался с ней встречаться. И она вновь приняла мои извинения, но как я позже узнал, и в этот раз решила, что меня оберегали сёстры. Во мне бурлило множество эмоций и мыслей, но мы о них не говорили. Мне кажется, взлёты и падения за последние несколько месяцев нас просто вымотали. Она немного больше рассказала о том, как переживала, когда приезжала ко мне и не могла меня увидеть. Я ощущал, что беседа сближает нас. Напряжение улетучилось, возовладало чистое счастье, давнее чувство, которое я так хорошо помнил с тех времён, когда мы ходили на свидания. Однако я старался не забегать вперёд, думая о наших отношениях. Кто знает, что принесёт завтрашний день, учитывая моё ужасное заболевание. Я старался просто наслаждаться тем, что есть. разговором по телефону с любимой женщиной тем, что я нахожусь в сознании и тем, что мне это по силам